раздражало большинство узбеков, а Абулгази находился на их стороне. Когда примерно в 1627 году Исфиндиар еще раз разбил узбеков, Абулгази бежал к казахам. После перемены в политике Исфиндиара и в отношении к нему узбекских и туркменских родов и племенных вождей – типичное дело для политики Центральной Азии того периода – Некоторые из влиятельных туркмен, поссорившихся с Исфендиаром, пригласили Абулгази вернуться в хиву Последовала мирная передышка, но в 1630 году Исфендиар обвинил Абулгази в поддержке выступления против персидского шаха в северной провинции Хорасана и сумел интригами и вероломством отправить его шаху в качестве заложника. Абулгази... Продержали в крепости Табарек у Исфахана почти 10 лет. В 1639 году он бежал сначала к туркменам, а затем к калмыкам. В декабре 1641 года узбеки, жившие в дельте Амударьи, южнее Аральского моря, прислали богатые дары калмыцкому хану Урлюку и попросили его позволить Абулгази вернуться к своему народу. Урлюк уступил их просьбе. В 1642 году Исфендиар умер, и год спустя аральские узбеки объявили Абулгази своим ханом. Однако туркмены отказались признать Абулгази ханом Хивы и предложили трон хану Бухары, Надир Мухаммаду, который посадил в Хиве своего племянника. Абулгази провел против Хивы несколько кампаний, в 1645 году захватил ее, и был объявлен хивинским ханом. Он начал свое правление с репрессий против туркмен. Он пригласил их вождей со свитами на банкет, обещая им прощения. Те прибыли, а во время пира узбеки напали на своих гостей и жестоко убили всех, больше тысячи. В 1646 году, Абулгази провел успешную кампанию против тех туркмен, которые ушли на юг, к персидской границе Харасана. Кроме желания подавить туркменскую оппозицию, Абулгази руководили финансовые соображения, стремление пополнить казну доходами от военной добычи. Русский караван, примерно из 25 купцов, прибывший в Хиву в августе 1646 года, стал жертвой тех же стремлений. Когда караван достиг Хивы, ханские чиновники вежливо собрали пошлину с товаров, привезенных русскими купцами. Через пять дней Абулгази пригласил русских на обед к себе во дворец. Как только они вошли в здание, он приказал их схватить, связать и бросить в тюрьму. Все товары были конфискованы, их стоимость превышала 10 тысяч рублей. Сначала Абулгази собирался убить их, но купцы посоветовали ему не делать этого, потому что в Астрахани было много хивинских торговцев, и русские приняли бы ответные меры. Хан согласился выпустить русских из тюрьмы. Освобожденных распределили между хивинскими купцами, которым приказали кормить их, за что русские должны были работать. Купцы постоянно напоминали высшим чиновникам о возвращении товаров и разрешении возвратиться в Астрахань. Чиновники объясняли, что хан конфисковал их товары, потому что его казна была пуста, а он нуждался в деньгах, чтобы заплатить своим людям. Купцы же получат возмещение в Астрахани, когда им позволят туда отправиться. От ханского посла Ших-Баба на пути в Москву из товаров хивинских купцов, находящихся в Астрахани. В мае 1647 года 11 русских купцов бежали из Хивы в Астрахань. Московское правительство приказало астраханскому воеводе составить список товаров, принадлежащих послам Абулгази и частным хивинским купцам, живущим в Астрахани, и держать все товары на таможне, пока потери ограбленных русских купцов не будут возмещены. Дело длилось несколько лет.